61 -е. Заявил, раз ты три года с ним прожила, значит, ты такая же, как он, иначе не смогла бы с ним оставаться. Тебе эти нотации не надоели? Ксения покосилась на Франсуа. Он был в мрачном настроении, не стоило его дразнить долгим телефонным разговором. Надоели? Ксенька, Денис ходит со мной в префектуру. Марин, он тебя любит. Возвращайся к нему, ведь это ему... Нуэлю, празднику, ты до да лампочки. И что ты с ним торчишь? Как объяснить? ноэль вроде Анькиного отца. Снимет с себя пальто, накинет тебе на плечи, а потом ты для кого-то сделаешь что-нибудь. Тебе будет легко давать. Атмосфера такая. Забудешь, что каждый за себя. Давно хотелось забыть. Да нет, ноэль предложил оформить меня переводчице в его фирму, чтобы дали рабочую визу. не обескураживает жемаренко говорят семейный вид на жительство поменять на рабочие нереально не любят префектурные работники когда иностранки замуж выскакивают находят работу и бросают французских граждан Женька прошла мимо направляясь на кухню Женя не ешь перед сном тебя и так разнесло Жман фу ребенок адаптировался на сто процентов но плевать не скажет только это свое жеман фу и когда ругаешься с ней, она переходит на французский. Раньше русские книги читала, а теперь дом завален местными журналами про peoples и жить как надо знать, есть ли целлюлит у Бритни Спирс, и в каком наряде она была на вечеринке Пэрис Хилтон. Иначе не о чем говорить с подружками. «Женя, положи сыр на место. Франсуа мне уже сказал, что мы много тратим на еду». «Я есть хочу. У меня становление организма, переходный возраст». Наскоро попрощалась с Мариной.